Глава 49 На следующий день на работу я приезжаю с опухшими глазами. Я действительно себя не узнаю. За последние полгода я плачу больше, чем за всю свою жизнь, включая младенчество с его режущимися зубами и бесконечными коликами. Никто не говорил, что ближе к 30 становишься такой вот чувствительной. Даже моя коллега Алина, с которой мы подружились, замечает, что со мной что-то не так и всячески пытается угодить. То печеньку принесет, то вдруг комплимент сделает туфлям, в которых я хожу почти каждый день. «Да все нормально со мной!» Не выдержав, говорю я, когда во время обеденного перерыва она бросает на меня озабоченный взгляд. «Если вкратце, то мой...» Я запинаюсь, не зная, как назвать Камиля. На парня и молодого человека он по возрасту уже не тянет. А мой мужчина будто бы звучит слишком помпезно. В общем, я вызвалась приглядеть за дочерью моего близкого друга и повезла ее в торговый центр. А в итоге она очутилась в больнице со сломанным носом. Я и так сгорала от чувства вины. А Камиль еще добавил, обвинив меня в безответственности. Я уехала домой и с тех пор он ни разу мне не позвонил. «Позвонит еще, я уверена», убежденно говорит она, внимательно меня выслушав. Ты ведь наверняка не бросила ее одну, чтобы самой слоняться по магазинам. А это была просто случайность. Конечно, это была просто случайность. А склыхнувшись обиды, я даже притопываю ногой. Все произошло за каких-то пять секунд. Ну вот. Думаю, если ты ему объяснишь, то он поймет. А он что, плохо меня знает? Рявку я, окончательно отдаваясь во власть вчерашних эмоций и напрочь забывая о работе. Еще неделю назад пел мне Дефирамбы о том, какая я умная и взрослая, а стоил один раз налажать, моментально поменял свое мнение. Я на его глазах чуть не расплакалась, а он мне даже не позвонил. «Это твой парень, да?» Глаза Алины начинают весело поблескивать. «Ты обычно у нас стальная леди, а сейчас такая обиженная зайка». «Говорю же, В какой-то момент моя жизнь свернула не туда. Я уже на работе истерю при коллеге и даже заслужила прозвище «Обиженная зайка». «А девочке сколько лет?» – спрашивает Алина, не дождавшись моего ответа. «Совсем маленькая?» «Восемь». Устала бурку я. «Как моя сестренка? Слушай, ну твой друг, наверное, просто перенервничал и обязательно перед тобой извинится». «Я тоже так думала вчера» что Камиль, если не позвонит, то хотя бы что-то напишет. А когда он не сделал ни того, ни того, мой главный страх заново поднял голову. Вдруг он решил, что с такой безответственной, как и я, разбивающей носы маленьким девочкам, не стоит иметь дело. И сама же на себя разозлилась за такие мысли. Ведь если Камиль так подумал, то его точно следует исключить из своей жизни, ибо нечего тратить время на идиотов. Однако время близится к обеду, Мой телефон продолжает молчать, и тучи над моей головой вновь начинают сгущаться. А вдруг у Карина оказалось что-то серьезнее перелома? Или на фоне сотрясения мозга ее, к примеру, стало тошнить? Может быть, ночь он провел в больнице, проклиная себя за то, что доверился мне? Возможно, я зря вот так сбежала. Господи, закройся уже, чертова сердечная чакра! От тебя слишком много проблем. «Если хочешь, можем пойти сегодня на концерт моего друга», предлагает Алина, когда рабочий день близится к концу. «У него своя рок-группа. Выступает в баре неподалеку отсюда». Мой первый импульс – отказаться. А вдруг Камиль приедет ко мне домой без предупреждения, чтобы поговорить? А потом напоминаю себе, что нет, ни черта он не приедет. И соглашаюсь. Но предварительно решаю ему позвонить просто для того, чтобы узнать, как чувствует себя Карина. Спрошу и все. Будет по-взрослому. Спустя три мучительно долгих гудка он берет трубку. «Привет!» На одном дыхании тератория расхаживая по кабинету. Звони узнать, как Карина. С ней все в порядке? Я имею в виду, не стало ли ей хуже или еще что-то?» Полкило пломбира немного ее развеселили. Голос Камиля звучит нейтрально. Хуже ей не стало. «Ну ладно. Хорошо тогда. Извинись перед ней за меня, пожалуйста». «Извинюсь». В трубке повисает молчание. «И это все? Ему больше нечего мне сказать?» Растерявшись окончательно, я выжидаю еще пару секунд, после чего сбрасываю вызов. Настроение после этого короткого разговора Становится едва ли не хуже, чем было с утра, и даже думаю сказать Алине, что не пойду я ни на какой концерт. Но потом представляю, что провожу весь вечер наедине с собой и передумываю. Может быть, доморощенный рок каким-то образом сможет меня отвлечь, кто знает. Димка очень талантливый гитарист, увлеченно рассказывает Алина, когда мы выходим на крыльцо. Он даже какие-то конкурсы выигрывал, и его известный бенд приглашал с ними работать. Но ему не нравилась их музыка, и он отказался. Заметив, что я перестала слушать, она обрывается. Я действительно ее не слушаю, потому что моим вниманием завладела длинная черная Ауди, стоящая прямо у входа. При нашем появлении ее боковое стекло медленно опускается, и Камиль, сидящий за рулем, делает вопросительно приглашающий кивок головой. Мол, подойдешь?